Речь не только об отпечатках пальцев. У человека индивидуально всё. Например, расположение кровеносных сосудов на лице. Уже созданы приборы, улавливающие тепло от сосудиков и запоминающие неповторимый тепловой узор лица. Можно изменить черты лица методом пластической хирургии но даже с помощью скальпеля невозможно изменить его тепловой узор. Кроме лицевых тепловизоров, созданы и успешно работают другие приборы идентификаторы, опознающие человека по радужной оболочке глаза, запаху, типу кожи, форме лица, акустике голоса, геометрии рук. Пока этих приборов ещё немного. Пока они стоят на пограничных КПП в режимных учреждениях, потому что довольно дорогие. Но массовое производство, как известно, сильно удешевляет товар. Здесь главное принять решение. И оно принято. После 11 сентября в США склоняются к тому, чтобы распространить подобные системы идентификации личности повсеместно. Во-первых, чтобы сократить число служащих, всевозможных консультантов, кассиров, делопроизводителей, заменив их автоматами. А во-вторых, чтобы ликвидировать некоторые типы мошенничества и сэкономить на этом миллиарды долларов. Дело в том, что в США нередкость, когда один и тот же человек в двух местах получает пособие. И там, и там якобы по месту жительства. Прописки-то в Америке нет, поэтому контролировать трудно. И это проблема не только США. В канадской провинции Онтарио, например, где проживают 11 млн человек, Социальные службы с удивлением обнаружили, что государственными медицинскими страховками воспользовались 12 миллионов человек. Оказывается, хитрые американцы из соседних США приезжают лечиться в Канаду, выдавая себя за местных. Теперь власти Онтарио планируют снять у всех своих отпечатки пальцев и поставить в лечебных учреждениях сканеры, дактилоскопы. Не отстают от них и американцы. В городе Мэдисон, Иллинойс, ввели в двух тамошних собесах сканеры, которые определяют личность по радужке. В Лос-Анджелесском собесе планируют установить дактилоскопическую машину. Дело это хорошее, но... Но возможна идея вживлять в человека чип, всё же возобладает на первых порах. По той простой причине, что ждать, пока прибор отсканирует тебе радужку глаз, ладонь или лицо, даже если это занимает всего несколько секунд, всё равно дольше, чем просто пройти мимо электронного опознавателя, считывающего нужную информацию с вшитой в тело карточки через подошву ботинка. 10 секунд экономии – это немало. 10 секунд, помноженные на 10 человек – 100 секунд в очереди. А время, как известно, деньги. Так что 10-секундная экономия – решающий фактор цивилизации. Впрочем, если ученые быстро создадут мгновенные сканеры – тогда обойдёмся без периода вживляемых чипов. Пусть конкурируют производители чипов и сканеров. Конкуренция двигатель эволюции. Итак, мы оказались в мире, где каждый человек так или иначе является собственным идентификатором. Вся его подноготная хранится в федеральных сетях. Мы оказались в мире, где каждый Предмет даже пивная пробка имеет микрочип или микрокомпьютер. Мы оказались в мире, где все события оставляют информационные следы, и ничего невозможно скрыть. Мы оказались в мире, где есть возможность восстановить все события, случившиеся в определённый день в определённом месте, узнать, кто где был и чем занимался. Вам Нравится такой мир? Нет? А почему? Вам есть что скрывать? Многие американцы относятся к этому миру спокойно. Если я не собираюсь предпринимать ничего противоправного, мне нечего бояться. Но наши люди, отягощённые непростой исторической памятью, Сразу же вспомнят Оруэлла, Замятина, Хаксли, Кафку. Да. Действительно, полностью прозрачный мир требует коренной перестройки всех общественных отношений и привычек. С одной стороны, в хрустальном мире исчезнут корыстные преступления и изнасилования останутся только спонтанные убийства до да преступления, совершаемые в состоянии опьянения. По этой причине останутся лишь в музеях замки и запоры, потому что запирать двери не будет необходимости, кроме психологической, разве что. Наконец, в полной мере восторжествует то, о чём мечтали поколения юристов принцип неотвратимости наказания С другой стороны такой мир потребует совершенно иной морали